Глава пятая. Отпуску конец. В редакции «Новелиста» скарлет распечатала все статьи, посвященные убийству в номере 622, и выяснила, что преступление так и не раскрыли. В машине по дороге Вербье она с жаром убеждала меня написать об этом роман, В паласе произошло убийство, писатель, с ума сойти. Я прямо вижу уютная гостиная. Все постояльцы отеля под подозрением полицейский допрашивает свидетелей у пылающего камина. Послушайте, Скарлетт, чего вы добиваетесь? Хотите заново открыть дело, найти разгадку, при том, что полиции это не удалось? А что такого? Вы лучше, чем полицейский, вы писатель. Мы вместе проведем расследование, и вы напишите роман. «И не подумаю», — поспешно предупредил я. «Да ладно. Я уверена, что Бернар заказал бы вам роман об этом преступлении. Нет уж, длинной детектив в мои планы не входит. Хватит ворчать. Тут есть даже роман в романе, как мы пришли к заключению, что номер 622 поменяли после того, как там было совершено убийство. Вам что, не интересно почему консьерж нам вчера солгал? Не особенно. Ну, пожалуйста, а я вам помогу. Вы мне поможете? Вы ни одной книги не написали». «Я буду вашим ассистентом. У меня уже есть помощница, и, поверьте, вы бы не захотели оказаться в ее шкуре. Значит, теперь у вас две помощницы. Я вообще-то в отпуске, мне надо отдохнуть. На том свете отдохнете. Слушайте, мне некогда, у меня полно дел. Неужели каких это? Сегодня днем, например, я записан на массаж, после чего собираюсь отправиться в спа-салон, погрузиться в джакузи и окончательно разомлеть. Отличная программа, писатель». Приведите себя в чувство, наберитесь сил. Чем полнее вы расслабитесь, тем лучше будет ваша книга. Просто скажите, как мне вам помочь?» Выдержав долгую паузу, я, наконец, удостоил ее ответом. «Вы должны найти факты, которые позволят нам выстроить эту историю от начала до конца». Скарлетт просияла. «Значит, вы согласны?» Я улыбнулся. «Конечно, согласен. Хотя бы ради того, чтобы провести с ней побольше времени». Во второй половине дня, пока скарлет собирала материалы для расследования, я лениво наслаждался прелестями гостиничной больнеотерапии. Вернувшись в номер, я обнаружил, что скарлет полностью завладела им, прикрепив на стену все статьи о нашем деле, которые ей удалось откопать. «Как вы сюда попали?» — поинтересовался я. Попросила администратора открыть мне дверь, и он согласился. Я представилась вашей ассистенткой, ассистентка знаменитого писателя на минуточку. Их аж в дрожь бросила. Лучше посмотрите, что я нашла. Я сел в кресло, и она показала на лист бумаги с названием «Эвезнер-банк». «Вам известен Эвезнер-банк в Женеве?» — спросила Скарлетт. «Ну, разумеется, это один из крупнейших частных банков в Швейцарии. Он находится на улице Каратри. А имя Макера Эвезнера вам что-нибудь говорит?» «Нет, но, судя по фамилии, он имеет отношение к банку. Браво, Холмс». Она протянула мне статью из Трибюн-де-Женев, опубликованную за неделю до убийства. Я прочел заголовок. В субботу Макер Эвезнер будет назначен президентом Эвезнер-банка. Макер Эвезнер должен был стать президентом банка, пояснила Скарлетт, сменив на этом посту своего отца, Абеля Эвезнера, умершего годом ранее. Вот только вопреки тому, что говорится в статье, никогда нельзя верить печатному слову, его назначение вовсе не было предрешено. «С чего вы взяли?» «Это оказалось непростой задачей, но мне все же удалось припереть к стенке вчерашнего консьержа». Он признался, что на подобные вопросы директор Паласа велит отвечать этой байкой про ошибку в нумерации. Ведь убийство в отеле — это дурной тон, а директора мне повидать не удалось, потому что он по чистой случайности отлучился на пару дней. Думаю, они не жаждут, чтобы кто-нибудь совал нос в это дело». Короче, консьерж уже работал в Паласе, когда произошло убийство. Сначала он твердил, что ничего не помнит, но несколько купюр успешно вылечили его от амнезии. В общем, в то время у Макера Эвезнера был весьма серьезный конкурент в лице эльва Львовича. Тоже банкир довольно блестящего типа, которого в Паласе все прекрасно знали. Он был правой рукой Абеля Эвезнера. «Отца Макера, правильно? В точку», — подтвердила Скарлетт. С нашим консьержем разоткровенничался как-то Эдмон Рос, тогдашний директор Паласа, который был, видимо, очень близок с этим левовичем В выходные, когда произошло убийство, в отеле царило непривычное оживление. «Подождите, Скарлетт», — перебил ее я, — «мне за вами не поспеть. Какая связь между Паласом Вербье и Банком?» «Большой уикенд». «Большой уикенд» — что это такое? Это многолетняя традиция Эвезнер-банка. Их ежегодный выездной корпоратив. В декабре все сотрудники банка получали приглашение провести два дня в Эрбье. Их расселяли прямо здесь, в Паласе. Днем у них было свободное расписание, и все катались на лыжах, гуляли и играли в керлинг. В субботу вечером в бальном зале отеля давали праздничный ужин. Тут-то и происходили всякие торжественные церемонии, и делались официальные объявления – о повышениях по службе, передаче полномочий или выходе на пенсию. Значит, убийство произошло в один из таких корпоративных уикендов. Да, и не абы в какой, смотрите. Скарлетт показала мне другую статью из Трибюн де Женев. Она вышла почти за год до убийства. В ней шла речь о церемонии прощения с Абелем Эвезнером, состоявшейся в начале января в Женевском соборе святого Петра. Под фотографией трех мужчин, иллюстрировавший статью, я прочел. Члены Совета Эвезнер-Банка Жан-Бенедикт Хансен, Арас Хансен и Синьор Тарнагол. «Что еще за Совет Банка?» — спросил я, заметив, что Скарлетт написала эти слова на отдельном листке и повесила его на стену, как будто это что-то важное. Она победоносно улыбнулась. Я задала себе тот же вопрос, и вот что мне удалось выяснить. В то время внутренняя иерархия банка имела форму пирамиды. В основании – простые клерки, чуть выше – начальники отделов, над ними – юридическая служба, следом – менеджера среднего звена. Потом младшие директора и на самой верхушке над всей этой братьей царил совет банка, состоящий из четырех человек, в том числе вице-президента и президента. Если верить статье, пост президента традиционно переходил от отца к сыну, а это означает, что президентами и вице-президентами неминуемо оказывались отец и сын Эвезнеры, сменяя друг друга из поколения в поколение. По логике вещей Макер Эвезнер должен был стать президентом после смерти отца. По логике вещей – да. Но взгляните на фотографию трех оставшихся членов Совета на похоронах Абеля Эвезнера. Макера среди них нет. Почему? Не знаю. Но все равно, исходя из информации, которую мне удалось найти в интернете, перед смертью Абель Эвезнер изменил устав. Он поручил совету банка избрать его преемника, дав им на все про все около года. Объявление имени нового президента было назначено на первый большой уикенд после его смерти, то есть именно на те выходные, когда и произошло убийство.